Но понимал, даже ему не удастся сделать это в тайне. Останутся записи в архивных журналах, сведения о телефонных звонках, официальные запросы, памятные записки. Словом, справки придется наводить неофициально, лично и главное устно. С генсеком шутки плохи. Джон повернул к себе на улицу, но в 100 метрах от дома его окликнули. Он обернулся и увидел Бари Бенкса. Тот переходил дорогу, шел к нему. Привет, Бари, сказал Престон. Мир тесен, Какими судьбами? Он знал, Бэнкс живет севернее, в Хайгейте. Возможно, он направлялся на концерт, в расположенный неподалеку Альберт-холл. Признаться, тебя жду. С дружелюбной улыбкой ответил Бенкс. Видишь ли, один из моих коллег хочет встретиться с тобой. Ты не против? Упресно возник интерес, но не догадка. Он знал, Бенкс работает на шестерку, однако понятия не имел, кто желает с ним Джоном повидаться. Но безропотно пересек вместе с Бенксом дорогу и прошел 100 метров по другой стороне улицы. Дэнкс остановился у припаркованного Ford гранада открыл заднюю дверцу и жестом попросил Престона заглянуть в машину. Вот так и сделал. "Добрый вечер, Джон", донесся с заднего сиденья приветливым голос. "Вы не против, если мы немного побеседуем?" Престон с изумлением уселся подле человека в пальто. Дэнкс закрыл дверцу и отошел. Послушайте, я прекрасно понимаю, встретились мы необычно, однако по-другому нельзя. Зачем поднимать шум? Мне просто кажется, что я не отблагодарил вас по-настоящему за работу проделанную в Южной Африке. А потрудились вы на славу. Генри Пинар восхищен вами. Я тоже. Благодарю вас, Тернаджу уже добивается этот старый лис дело, конечно, не в благодарности, однако сти как будто погрузился в раздумья. Но есть еще одно дело", сказал он, словно размышляя вслух. Барри Бэнкс говорит, до него дошли слухи, что перед Рождеством вы подготовили очень интересный отчет о деятельности ультралевых в нашей стране. Возможно, я ошибаюсь, но кои какие экстремистские движения, по-моему, финансируются из-за рубежа. Понимаете? Однако ваш отчет к нам в фирму не попал. А жаль. Так ведь на нем поставили пометку ННП. Поспешил объяснить Престон. Да-да, Бари мне говорил. Какая досада. Но мне бы хотелось взглянуть на него, как бы заполучить хотя бы копию. Так возьмите в архиве, ответил озадаченный Престон. Хотя отчеты похоронили, он попал в открытый список. Пусть Барри запросит его и пошлет вам служебной почтой. В этот номер не проходит, объяснил сэр Фернанджил. «Отчет уже запросил некий Свонтон и не хочет отдавать, потому что якобы работает с ним. Но Свонтон финансами, а не политикой занимается, запротестовал Престон. Да, пробермотал Цернайх с сомнением. «А До того отчет лежал у кого то из административной службы складывается впечатление, что его держат подальше от людских глаз намеренно. Трестон, ошеломленно притих, взглянул за ветровое стекло на Бенкса, топтавшегося на тротуаре. Потом сказал: Есть еще одна копия наисобственные. Она у меня в сейфе. Бенкс повез их к Престону на работу. Вечерний стал повторением от Кенсингтона до Гордон-стрит. Машина буквально ползла. Лишь час спустя Престон протянул Сару Найджелу в окно Форда копию отчета. Генерал Евгений Карпов преодолел последние ступеньки до квартиры на четвертом этаже дома на проспекте Мира и позвонил. Через несколько минут дверь открылась. Проем показалась жена Филби. Из квартиры доносился шум. Мальчишки на кухне пили чай.